судя по бросаемым украдкой любопытным взглядам, совершенно не представляет, зачем везет жандармского ротмистра в генеральный штаб. Учитывая все это, Бестужев поддерживал светскую беседу, разумеется, но формально, из чистой вежливости, как и его собеседник, в генеральном штабе он оказался впервые. Длиннейшие коридоры, высокие потолки, во всем прочем, обычнейшие военные учреждения – в котором без лишней спешки идет налаженная работа. Деловитые офицеры, стук пишущих машинок, сразу опознаваемые командированные. Разве что, учитывая специфику учреждения, на каждом шагу видишь то соответствующие аксельбанты, то значки Николаевской академии. Хозяином кабинета, в который его провел штаб капитан и после короткого рапорта исчез как призрак, оказался довольно молодой, никак не старше 40, генерал-майор со значком Николаевской академии, и полудюжинный наград, неопровержимо свидетельствовавших, что их обладатель бывал на поле боя, где проявил себя не худшим образом. Там же сидели еще двое. Генерал, судя по императорским вензелям на погонах, принадлежавший к свите его величества, был гораздо старше хозяина кабинета, лет так 50 слишком, но выглядел бодрым, и жизнерадостным, румяный, плотный и крепенький, как гриб-боровичок, с густой, короткой, аккуратно расчесанной и благоухающей вежиталем бородкой. Наград на его безукоризненном кителе красовалось, пожалуй, раза в три больше, чем у генерал-майора, причем половина иностранная, однако ни одной боевой Бестужев наметанным глазом среди них не высмотрел. По его первоначальным впечатлениям, это был типичнейший свитский байбак, непонятно, зачем им военная форма. Третьим оказался штатский, средних лет, осанистый, с густой бородой, напомнивший бестужево Сибирский купеческий, университетским значком на сером сюртуке и анной на шее. Пока что Бестужев не гадал о причинах странного вызова, предпочитая ждать объяснений, но поневоле отметил одно — компания в кабинете подобралась какая-то, как бы это выразить точнее, странноватая. Они плохо сочетались друг с другом. Генерального штаба генерал-майор, несомненно, с боевым прошлым, классический свитский тыловой уволень и штатский ученого вида. «Алексей Воинович, прошу садиться», — сказал хозяин кабинета с безукоризненной вежливостью, присущей всем обитателям данного учреждения. «Вы, кажется, курите? Прошу без церемоний, вот пепельница. Позвольте представиться. Аверьянов, Николай Донатович, можно без чинов». «Имею честь представлять на данном совещании управление второго генерал-квартирмейстера главного штаба». «Разъяснения, думается, не нужны?» Бестужев понятливо склонил голову. «Любой кадровый офицер и без разъяснений прекрасно знал суть названного управления специальная служба генерального штаба, то есть военная заграничная разведка. Свиты его величества генерал-адъютант Страхов Виктор Сергеевич». Профессор Бахметов Никифор Иванович, ученый и изобретатель, крупнейший специалист по электротехнике. Чтобы не томить вас неизвестностью, Алексей Войнич, я также сберечь полезное время, сразу изложу обстоятельства. В силу соответствующих решений, вы временно откомандированы из корпуса жандармов в мое распоряжение. Согласования проведены, соответствующие распоряжения отданы в письменном виде, прошу ознакомиться Бестужев бегло просмотрел три выложенных перед ним документа. Все было оформлено надлежащим образом, комар носа не подточит. Все бюрократические каноны соблюдены. — У вас есть вопросы, ротмистр? — Как теперь обстоят дела с моим назначением в Шантарск? — Остается в силе, — спокойно ответил Аверьянов. — От командирования ваше, повторяю, временное. Он едва заметно улыбнулся. — Позвольте спросить, это назначение вам не по нраву? Наоборот, Ваше Николай Донатович решительно отказал Бестужев. Я сам его добивался в силу определенных причин. — Ах, вот как! — Ну что ж, мистер, Сибирь уж не посетуйте, подождет, поскольку весомые соображения требуют Вашей поездки в противоположном направлении. В Австро-Венгрию, в Вену. Высшие государственные соображения, — добавил генерал Веска и крайне серьезно. Миссия на вас будет возложена ответственнейшая. Прошу уяснить это с самого начала и отнестись предельно серьезно. Страхов с невероятно важным, напыщенным и чуточку глупым видом выпрямился в кресле так, словно аршин проглотил и добавил торжественно «высочайшее указание, ротмистр, понимаете?»